Гилберт Кейт Честертон Призрак Гидеона Уайза Этот случай отец Браун считал удивительным примером алиби, по которому никто, за исключением некой птицы из древних ирландских мифов, не способен находиться одновременно в нескольких местах. Пожалуй, только журналист Джеймс Бирн мог бы, пусть и с некоторой натяжкой, сойти за такую птицу, особенно если принять во внимание его ирландское происхождение. Он, как никто другой, был близок к тому, чтобы оказаться сразу в двух точках пространства, потому что за каких-то 20 минут Бирну удалось побывать на противоположных полюсах общественной и политической жизни. Первый из них располагался в просторном зале огромного отеля. Здесь встретились три промышленных магната, озабоченных тем, как организовать локаут на угольных шахтах и заставить горняков отказаться от забастовок. Второй полюс находился в своеобразной таверне, скрывавшейся под фасадом бакалейной лавки. Там проходило совещание другого триумвирата, члены которого с радостью обратили бы локаут в забастовку, а забастовку — в революцию. и нашему репортеру словно гонцу приходилось сновать то туда, то сюда, между миллионерами и социалистами. Угольных королей Берн нашел среди надежно укрывающего их густого леса цветущих диковинных растений и витых позолоченных колонн. Высоко под расписными сводами, между вершинами пальм, были развешаны золоченные клетки. В них пели на разные голоса причудливые птицы с оперением всевозможных тонов. Но даже в самой безлюдной пустыне пение этих птиц и благоухание цветов было бы уместнее, чем здесь. Промышленники, двое из которых были американцы, задыхаясь от яростных споров, расхаживали взад и вперед по всему залу и не замечали ничего вокруг себя. Они рассуждали о том, как богатство вырастает из предусмотрительности, бережливости, бдительности и самообладания. Правда, один из них говорил меньше других, а чаще наблюдал за ними горящими глазами, которые, казалось, прочно скрепляло вместе пенсне. Под маленькими черными усиками у него все время блуждала легкая улыбка, похожая, скорее, на постоянную насмешку. Это был сам Джейкоб П. Стейн, как известно, не привыкший тратить без особой надобности даже слова. Зато Гэллоп, его пожилой компаньон из Пенсильвании, человек грузный, с почтенной сединой, но невыразительным лицом, говорил больше остальных. Он пребывал в веселом расположении духа и полушутя полуугрожающе нападал на третьего из миллионеров — Гидеона Уайза, сухачевого старца с торчащей седой бородой. Уайз относился к типу людей, которых его соотечественники любят сравнивать с американским орехом. Своей одеждой и манерами он напоминал обычного старого фермера из равнинных Центральных Штатов. Спор между Гэллопом и Уайзом по поводу конкуренции и объединения капиталов тянулся давно. Уайз сохранил привычки закоренелого индивидуалиста. Поэтому Гэллоп уже в который раз убеждал его не мешать другим, а объединить ресурсы в мировом масштабе. «Рано или поздно вам придется пойти на союз с нами, старина!» весело произнес Гелоб, когда журналист вошел в зал. Этого требует время. Теперь уже нельзя вернуться назад к мелким предприятиям с одним владельцем. Мы просто обязаны держаться вместе. Я бы тоже добавил несколько слов, если позволите. С обычным спокойствием вмешался Стейн. Существует нечто еще более важное, чем взаимная финансовая поддержка, политическое единство. Я пригласил сюда мистера Бирна с определенной целью. Нам необходимо сплотиться и сообща решать политические вопросы, так как наши наиболее опасные враги уже объединились». «Но ведь я вовсе не против политического союза», — проворчал Гидеон Уайс. Стейн обратился к журналисту. «Послушайте, мистер Берн, насколько мне известно, вы можете проникать в разные темные места. И я хочу, чтобы вы совершенно неофициально сделали для нас кое-что». вы знаете где встречаются социалисты нашего внимания заслуживают лишь двое- трое из них джон Элиас, джейк холкет разлагольствующий более других да еще может быть поэт генри хорн «А ведь хорн когда-то водил дружбу с гидеоном насмешливо произнес галоб кажется он посещал класс старика в воскресной школе или что-то в этом роде тогда хорна еще можно было считать христианином напыщенно заявил в ответ Гидеон Уайс. «Но когда человек начинает общаться с безбожниками, поневоле возникают сомнения. Я продолжал встречаться с ним время от времени, даже готовился поддержать его выступление против войны, воинской повинности и тому подобного. Ну а теперь...» «Простите», — перебил его Стейн. «Дело не терпит отлагательств». «Мистер Берн, открою вам секрет». У меня есть сведения, или, точнее, доказательства, с помощью которых можно надолго отправить в тюрьму за участие в заговорах во время войны по крайней мере двоих вожаков-социалистов. Мне бы не очень хотелось использовать эти документы. Поэтому прошу вас, мистер Бирн, пойти и конфиденциально сообщить лидерам заговорщиков, что если они не изменят отношения к нам, я воспользуюсь своими сведениями не далее, как завтра». но ведь вы предлагаете что иное, как соучастие в уголовном преступлении, именуемым шантажом», — ответил Берн. «Это опасно». «Да, думаю, положение достаточно серьёзное. Для господ-социалистов, разумеется», — сухо ответил Стейн. «Вот и растолкуете им это». «Ну хорошо», — согласился репортер и с полушутливым вздохом встал. «Дело, в общем-то, привычное, но если попаду в неприятную историю, то потяну за собой и вас уж, будьте уверены». «Что ж, попробуйте, молодой человек», — саркастически усмехнулся Гэллоп. Встреча рабочих лидеров проходила в странной пустой комнате. На белённых стенах висели только два небрежных черно белых рисунка, изображающих непонятно что. Единственное, что роднило оба собрания, — спиртные напитки в нарушении сухого закона. Правда, перед миллионерами стояли разноцветные коктейли. Холкеджи, относившийся к крайним радикалам, признавал только неразбавленные виски. Это был высокий, суровый на вид, но немного неуклюжий, сутуловатый человек с резко выступающим вздернутым носом и вытянутыми губами. Он носил неопрятные рыжие усы, и во всем его облике читалось странное презрение к окружающим. Джон Эллис, смуглый, осторожный мужчина в очках, с небольшой черной бородой, привык в европейских кафе к Апсенту. Журналисту сразу бросилось в глаза невероятное сходство между Джоном Элиасом и Джейкобом Пейстейном. Они были настолько похожи как лицом, так и манерами, что, казалось, сам миллионер убежал тайком из отеля и каким-то подземным ходом пробрался в цитадель социалистов. Третий из них предпочитал совсем другой напиток. Перед Хорном стоял стакан с молоком, выглядевшим в данной обстановке более зловеще, чем мертвенно-зеленоватый абсент. но такое впечатление было обманчиво. Просто Генри Хорн отличался социальным происхождением от Холкета и Элиаса и пришел в лагерь заговорщиков иной дорогой. Он получил вполне приличное причастие, в детстве ходил в церковь и на всю жизнь остался трезвенником, хотя затем порвал с религией и семьей. У него были светлые волосы и тонкие черты лица. Каким-то непонятным образом короткая бородка придавала Хорну женственный вид. Когда Бирн вошел в комнату, пресловутый Джейк Холкет привычно вел дискуссию, вызванную тем, что Хорн чисто машинально произнес вполне обычную фразу «не дай бог». Ее оказалось достаточно, чтобы пробудить гнев Холкета. «Не дай бог! Да ведь бог только и может что не давать!» восклицал Джейк. «Он не дает бастовать, не дает бороться, не дает убивать кровопийц-эксплуататоров!» Почему бы ему хоть раз не запретить что-нибудь им? Неужели проклятые церковные проповедники не могут для разнообразия сказать правду о жестокости капиталистов? Элиас тихо вздохнул, словно разговор успел наскучить ему, и произнес. Теперь наученные опытом буржуа предпочитают сами исполнять ту роль, которая прежде отводилась духовенству. Кстати, прервал его репортер с мрачной иронией. Некоторые промышленники и вправду хотят затеять с вами игру. и не сводя взгляда с горящих, но будто неживых глаз Элиаса, Бирн поведал об угрозах Стейна. «Я ждал чего-нибудь в этом роде», — с усмешкой ответил Элиас, не двигаясь с места, — и подготовился. «Негодяи!» — вскричал Холкет. «Сделай такое предложение, бедняк, его сразу упрятали бы за решетку. Но, надеюсь, шантажисты в самом коротком времени попадут в местечко пострашнее тюрьмы». «Куда же, черт возьми, им еще деваться, как не прямо в ад?» Хорн сделал протестующий жест, очевидно относившийся не столько к уже сказанному, сколько к тому, что только собирался произнести Элиас. И потому последний предпочел завершить разговор. «Нам просто необходимо отбить нападки противника», сказал Элиас, уверенно глядя на Бирна сквозь очки. «Угрозы капиталистов на нас не действуют. Мы тоже предприняли кое-какие шаги, но раскрывать их пока не станем». Берну ничего не оставалось, как удалиться. Проходя по узкому коридору мимо бакалейной лавки, журналист вдруг обнаружил, что выход загораживает темный силуэт необычного и в то же время удивительно знакомого человека. Приземистый и плотный, с широкополой шляпой на круглой голове, он выглядел достаточно причудливо. «Отец Браун?» — воскликнул репортер. «Вы ошиблись дверью или тоже относитесь к этой организации?» «О, я принадлежу к более древней тайной организации», — усмехнулся священник. «Неужели вы считаете, что здесь кому-нибудь потребуется ваша помощь?» — осведомился Берн. «Трудно сказать», — спокойно ответил отец Браун. «Это не исключено». Полумрак, царивший в коридоре, поглотил священника, и изумленный журналист двинулся дальше. Однако, прежде чем он вернулся к миллионерам, произошла любопытная встреча. В зал, где находились трое рассерженных капиталистов, вела широкая мраморная лестница, украшенная по бокам позолоченными фигурами нимф и тритонов. Вниз по ней, навстречу Берну, сбежал энергичный темноволосый молодой человек со взёрнутым носом и с цветком в петлице. Он схватил репортера за руку и отвел в сторону. «Послушайте», — прошептал юноша, — «меня зовут Поттер». «Я — секретарь старика Гидеона. Говорят, бури вот-вот разразится. Скажите откровенно, это правда?» «Да, гиганты вроде бы решаются на серьезные действия в своей пещере. И не следует забывать, что они сильны. Полагаю, социалисты...» До сих пор секретарь невозмутимо слушал Берна. Но когда журналист произнес слово «социалисты», во взгляде Поттера вдруг отразилось изумление. «Ну а при чем здесь...» а Так вот какую бурю вы имели в виду! <possible> Извините, я не понял. Перепутал пещеру с морозильником. Тут не мудрено ошибиться». С этими словами странный молодой человек исчез, сбежав по лестнице. Берн двинулся дальше. Недоумение все больше овладевало им. В зале репортер обнаружил, что к трем миллионерам присоединился кто-то четвертый. Мужчина с худым продолговатым лицом, редкими волосами цвета соломы и моноклем. Все называли его просто «Мистер Неарс». Он забросал журналистов вопросами, чтобы выяснить хотя бы приблизительно численность организации социалистов. Берн мало знал об этом, а сказал и того меньше. Наконец, все встали со своих мест, и Стейн, самый неразговорчивый из промышленников, складывая пенсне, сказал. «Благодарю вас, мистер Берн, У нас все подготовлено». Завтра еще до полудня полиция арестует Элиаса на основании улик, которые я ей к тому времени предоставлю. А к ночи, надеюсь, и остальные двое окажутся в тюрьме. Вот, пожалуй, и все, джентльмены. Вам известно, что я хотел обойтись без подобных мер. Однако на следующий день мистеру Джейкобу Пистейну не удалось никому передать имевшиеся у него сведения, по причине которая довольно часто мешает таким деятельным людям выполнять задуманное. Утренние газеты крупными заголовками сообщили на первых страницах. «Три ужасных убийства. Трое миллионеров, убиты в одну ночь». Далее более мелким шрифтом шли фразы со множеством восклицательных знаков, указывавшие на необычность загадочного преступления. Все трое убиты в одно и то же время, но в разных местах, разделенных значительным расстоянием. Стейн в своем роскошном, напоминающем музей-поместье в доброй сотне миль от побережья. Уайс прямо на морском берегу, рядом с небольшим домиком, где он предпочитал вести достаточно скромную жизнь и дышать морским воздухом. Гелоп в зарослях недалеко от ворот его загородной усадьбы на другом конце графства. Во всех трех случаях не оставалось никаких сомнений в насильственном характере смерти. Крупное отталкивающего вида тело Гэллопа обнаружили висящим на дереве в небольшой рощице среди обломившихся под его весом веток. Он напоминал бизона, ринувшегося на острия копий. Уайза, вне всякого сомнения, сбросили со скалы в морскую пучину. Следы, сохранившиеся на самом краю обрыва, свидетельствовали о том, что старик сопротивлялся недолго. На мысль о трагедии наводила широкополая соломенная шляпа, которая плавала на волнах, хорошо заметная с высоких скал. Найти труп Стейна было тоже непросто. Пока неясные кровавые следы не привели сысчиков к бане, возведенной в саду по древнеримскому образцу, хозяин питал слабость ко всему античному, естественно, Бирн не считал Генри Хорна молодого пацифиста с бледным лицом, способным на столь грубое и жестокое убийство. Но постоянно сыплющий проклятиями Джейк Холкет или вечно насмешливый Джон Элиас вполне могли пойти на тяжкое преступление. Полицейским помогал мужчина, оказавшийся никем иным, как мистером Неарсом загадочным человеком с моноклем, которого журналист впервые встретил накануне. Ведущие следствия оценивали положение так же, как и Бирн. Они прекрасно осознавали, что сейчас предъявить подозреваемым обоснованные обвинения и убедить суд в их виновности нельзя. А оправдание за недостаточностью улик может вызвать скандал. Поэтому Нэарс, тщательно все продумав, пригласил трех социалистов принять участие в неофициальном совещании. Расследование начали в самом близком из роковых мест — небольшом домике Уайза на берегу моря. Бирн получил разрешение присутствовать на этой встрече. К удивлению репортера, среди собравшихся людей он обнаружил знакомого человека с круглой совиной головой. То был отец Браун. Правда, до сих пор оставалось неясным, какова его роль во всем происходящем. Появление молодого секретаря было куда более естественным, однако поведение его заметно отличалось от обычного. Он, единственный из всех, хорошо знал дом и окрестности, однако помощи или каких-нибудь важных сведений от Поттера так и не дождались. Да и выражение его круглого курносого лица говорило скорее о плохом настроении, чем о скорби. По обыкновению, больше других говорил Джей Холкетт. Юный Хорн деликатно попытался остановить Холкетта, когда тот принимался, на чем свет стоит поносить убитых миллионеров. Совершенно безучастный Джон Элиас надежно укрыл глаза за стеклами очков. «Ваши замечания в адрес погибших просто непристойны», — холодно произнёс Неарс. «Вы фактически признали, что ненавидели покойного. И поэтому меня собираются упрятать за решетку? презрительно усмехнулся Холкет. «Хорошо. Только если хотите посадить в тюрьму всех бедняк, имевших основания ненавидеть Гидеона Уайза, ее придется построить не меньше, чем на миллион человек. Согласны?» Нерс не ответил. Остальные тоже молчали. Наконец Элиас, слегка шепелявя, неторопливо сказал. «Данная дискуссия абсолютно бесполезна для обеих сторон». Поймите, мы ничего не скрываем от вас, а подозрения будьте любезны держать при себе. Пока никто не привел ни малейшей улики, связывающей хоть одного из нас с этими трагедиями, более тесно, чем, скажем, с убийством Юлия Цезаря. Думаю, что нет смысла оставаться здесь дольше. Элиас встал и неторопливо застегнул пальто. Товарищи последовали его примеру. Когда социалисты уже подошли к двери, Генри Хорн на миг повернул свое бледное лицо к ведущим следствия и произнес. «Хочу напомнить, что я всю войну просидел в грязной камере, так как отказался убивать людей». И удалился. А оставшиеся в комнате мрачно переглянулись. «Думаю, сражение нельзя считать выигранным. Хотя противник и отступил», задумчиво промолвил отец Браун. «Больше всего меня возмущают грубые выходки этого негодяя Холкета. Хорн все таки джентльмен». Однако, чтобы там ни говорили, я твердо убежден, им есть о чем рассказать. Они замешаны в расправе над миллионерами, по крайней мере, большинство из них. Подозреваемые практически сознались. Они форменным образом издевались не столько над самой ошибочностью наших обвинений, сколько над тем, что мы не можем подкрепить их доказательствами. — А вы как считаете, отец Браун? — Совершенно верно, — ответил священник. «Мне тоже показалось, что один из них знает больше, чем сообщил нам. Но, думаю, лучше сейчас не называть его по имени». От удивления Нэрс даже выронил монокль. «Видите ли, пока мы беседуем неофициально», — предупредил он, внимательно глядя на священника. «Но если и в дальнейшем вы станете скрывать правду от закона, то можете оказаться в сложном положении». «О, моё положение крайне просто», — перебил его отец Браун. «Я защищаю здесь законные интересы моего знакомого, Холкета». «Холкета?» — недоверчиво воскликнул его собеседник. «Да ведь он ругает духовенство с утра до ночи». «Мне кажется, вы не совсем понимаете людей такого рода», — мягко возразил отец Браун. «Джейк действительно обвиняет служителей церкви в том, что они не борются за справедливость. Однако мы собрались здесь не для того, чтобы обсуждать подобные вопросы». Я упомянул об этом лишь для того, чтобы облегчить вашу задачу и по возможности сократить число подозреваемых. Если вы правы, то круг подозреваемых и в самом деле сузился до одного, насмехающегося над всеми проходимца Элиаса. И ничего удивительного, столько варного и невозмутимого дьявола мне еще не приходилось видеть. Он очень напоминает мне покойного Стейна. Вероятно, они родственники. со вздохом сказал отец Браун. «Но послушайте!» — начал было Нарс. На его протестующее восклицание оказалось прервано на полусловие. Дверь внезапно распахнулась, и на пороге появилась высокая, немного неряшливая фигура Генри Хорна. Лицо его побледнело еще больше. «Вот тебе на!» — вымолвил Нарс, на водворяя на место монокль. «Почему вы вернулись?» Хорн нетвердыми шагами пересёк комнату и, не говоря ни слова, тяжело опустился в кресло. «Я отстал. Потерял остальных, заблудился и решил вернуться». На столе ещё стояли остатки ужина. Генри Хорн налил себе бренди и залпом осушил полный стакан, хотя всю жизнь считался трезвенником. «Вас, вероятно, беспокоит что-нибудь?» — осведомился отец Браун. Хорн обхватил голову руками, так что его лицо оказалось в тени, и тихим голосом произнес. Могу рассказать, мне явился призрак. Призрак? Переспросил удивленный Наарс. Чей же? Гедона Уайза, владельца этого дома, уже более твердым голосом ответил Хорн. Он восстал из бездны, в которую упал. Чепуха! воскликнул Наарс. «Ни один здравомыслящий человек не станет верить в привидения!» «Вы не вполне точны», — возразил отец Браун с легкой усмешкой. «И для существования призраков можно найти доказательства, ничуть не уступающие тем, на которых вы часто строите обвинения». «Охотиться за преступниками моя обязанность», — резко ответил Нарс. «А от привидений пусть бегают другие!» «Так что же вы видели, мистер Хорн?» — спросил отец Браун. Все произошло на самом краю осыпающихся прибрежных скал. Совсем рядом с местом, откуда сбросили Уайза. Там еще есть какая-то расщелина или трещина. Остальные успели уйти далеко вперед, и я решил сократить путь, пройдя по заросшей тропинке вдоль самого берега. Прежде мне часто приходилось пользоваться ею. Я любил наблюдать за волнами, бьющими в каменные утёсы. Но сегодня почти не обращал на них внимания. Только удивился, что море стало неспокойно в такую ясную лунную ночь. Морские брызги высоко взлетели в лунном свете. Раз, другой, третий. А затем случилось нечто непостижимое. Серебристая водная пыль, взметнувшаяся вверх в четвёртый раз, внезапно застыла в воздухе. Она не падала, хотя и с упорством безумца все ждал и ждал. Время словно остановилось. Я подумал, что и вправду сошел с ума. Потом решил подойти ближе и, кажется, даже вскрикнул. Повисшие в пустоте капли, словно хлопья снега, стали слипаться вместе, образуя сияющую фигуру с мертвенно-бледным лицом. И, по-вашему, то был Гидеон Уайс. Хорн молча кивнул. Наступившую тишину внезапно нарушил Неарс. Он столь резко вскочил на ноги, что даже опрокинул стул. «Чепуха!» — воскликнул он. «Но лучше пойти взглянуть». «О нет!» — сейчас же возразил Хорн с необъяснимой горячностью. «Ничто не заставит меня ступить на ту тропу!» «Мистер Хорн!» — твердо сказал Неарс. «Я офицер полиции. Дом окружен моими людьми. Мы пытались избежать ненужной враждебности, но расследование необходимо довести до конца. Мой долг — проверить всё, даже такую нелепицу, как призрак. Требую отвести меня на то самое место, о котором вы говорили». Снова воцарилось молчание. Хорн стоял часто и тяжело дыша, словно под влиянием неизъяснимого страха. Потом вдруг опустился в кресло и произнес уже более спокойным голосом. «Нет, не могу. Лучше сразу признаться. Все равно рано или поздно вы узнаете. Уайза убил я». На мгновение в комнате стало тихо. Слова Хорна поразили всех, словно удар молнии. И тут в тишине послышался неправдоподобно слабый голос отца Брауна. «А вы намеревались убить его?» «На подобный вопрос едва ли можно ответить», — произнес Хорн, нервно грызя ногтя. «Полагаю, я обезумел от ярости? Старик вел себя просто невыносимо. Это происходило в его владениях. Уайс оскорбил и даже, кажется, ударил меня. Между нами завязалась схватка, и он упал со скалы». Я пришёл в себя, когда находился уже далеко от рокового места. И только тогда осознал, что совершил преступление, лишившее меня звания человека. Клеймо Каина горело на моем челе, прожигая до самого мозга. Я стал убийцей и неизбежно должен был сознаться в содеянном. Тут он вдруг весь напрягся. Но говорить о других я не вправе. Не пытайтесь расспрашивать меня о заговоре или сообщниках. все равно ничего не скажу. Нарс подошел к входной двери и отдал приказание кому-то снаружи. Потом тихо сказал секретарю погибшего. «И все же мы осмотрим место происшествия. Только преступника поведем под конвоем». Все понимали, что отправляться к морю на поиски призрака после признания убийцы в высшей степени глупо. Нарс, конечно, тоже был настроен скептически. Но он, как сыщик, считал своей обязанностью, образно говоря, перевернуть все до последнего камешка — Не делая исключение и для надгробных камней. Ведь скалистый обрыв на берегу фактически был ничем иным, как своего рода могильной плитой над несчастным гидоном Уайзом. Последним из дома вышел Нарс. Он запер дверь и последовал за остальными по тропинке, ведущей к скалам, но вдруг с удивлением заметил, что навстречу ему бежит Поттер. «Там действительно что-то есть, сэр, сказал он, И то были его первые слова за весь вечер. «Что-то вроде Уайза!» «Вы просто бредите!» — только и смог вымолвить сыщик. «Прямо сборище сумасшедших!» «По-вашему, я мог не узнать хозяина?» На удивление резко возразил секретарь. «Неужели и вас следует отнести к числу тех, кто, говоря словами Холкета, должен просто ненавидеть старика?» — раздраженно осведомился Неарс. «Возможно», — ответил Поттер. но, так или иначе, я знал его достаточно хорошо. И, можете поверить, видел именно Гидеона Уайза, будто менявшего в лунном свете». Юноша указал рукой на расщелину в скалах, где и в самом деле белело нечто вроде лунного света или всплеска пены, который, по мере приближения к нему, принимал все более реальные очертания. За время разговора они подошли уже на добрую сотню шагов, но светлое пятно не двигалось. только стала напоминать статую, отлитую из серебра. Потер не скрывал, что напуган не меньше Генри Хорна. Даже Нарс на заметно побледнел и остановился. Да и видавший виды журналист не торопился подходить ближе без особой необходимости. Только отец Браун спокойно продвигался вперед обычной ковыляющей походкой, словно направлялся к привычному рекламному счету, чтобы прочесть объявления. «Вы — единственный из нас, верящий в призраки», — обратился к священнику Берн. «И почему-то совершенно не обеспокоены». «Одно дело верить в привидения вообще. И совсем другое — поверить в конкретное привидение», — загадочно произнес отец Браун. Репортер смутился и украдкой бросил взгляд в сторону обрывистого мыса, залитого холодным светом луны. «Я не верил, пока не увидел своими глазами», — сказал журналист. А я наоборот верил до тех пор, пока не увидел, задумчиво произнес отец Браун. Священник двинулся дальше. Бирн стоял и наблюдал, как он тяжелым, неторопливым шагом пересекает обширную пустошь, которая, постепенно поднимаясь, переходила в скалистый мыс. Местность напоминала пологий Холм с отрезанной морем половиной. В мертвенном блеске луны. трава походила на длинные седые волосы, зачесанные ветром в одну сторону. Там, где скала, выветрившись, обнажила мел, словно сияющая тень, высилась непонятная бледная фигура. Внезапно Генри Хорн, оставив позади охранников, обогнал отца Брауна и с пронзительным криком упал на колени перед привидением. «Я во всем сознался! Зачем же являться нам?» — воскликнул поэт. «Вы пришли сказать, что я убил вас?» «Я пришел сказать, что вы меня не убили», — ответил призрак и протянул руку. Вскочив на ноги, Хорн снова вскрикнул, но уже совсем по-иному, так что все поняли — рука, коснувшаяся его, была вовсе не бестелесна. Такого не испытывали даже много повидавшие сыщик и журналист. Что же произошло? От скалы постепенно отслаивались мелкие камешки и падали в расщелину. Часть из них задерживалась в широкой трещине. Так со временем вместо пропасти здесь образовалось нечто вроде уступов в форме карниза. Старик Уайс был еще достаточно крепок. Он упал как раз на эту небольшую площадку и провел там страшные 24 часа, пытаясь выбраться наверх по скале, которая постоянно крошилась и осыпалась под ним, пока, наконец, не образовало некое подобие лестницы. Это кое-как объясняло и описанный Хорном зрительный обман с белой волной, то появлявшийся, то исчезавшей и, в конце концов, застывшей на месте. Таким образом, перед нами стоял собственный персоной Гидеон Уайс из плоти и крови, с седыми волосами и грубым лицом в белой пропылившейся одежде. Правда, на сей раз старик был не столь груб, как обычно. Вероятно, миллионерам иногда полезно провести сутки на скалистом обрыве всего в каких-то 30 сантиметрах от вечности. Во всяком случае, Уайс не только отказался обвинять Генри Хорна в преступлении, но и совершенно по-иному описал случившееся. Оказывается, его совсем не сбросили вниз. Просто край скалы обвалился под его тяжестью, а Хорн даже пытался прийти ему на помощь. «Там, на уступе, неспосланном мне проведением. «Я поклялся прощать своих врагов», — торжественно произнес Уайс. «И таить злобу на Хорна за подобный поступок было бы совсем непорядочно». Молодому поэту, правда, все же пришлось удалиться в сопровождении полицейских. Но Нарс был уверен, что тот скоро выйдет на свободу, отделавшись в лучшем случае легким наказанием. Ведь не так часто обвиняемый в убийстве имеет возможность пригласить в суд саму жертву в качестве свидетеля защиты. Когда сыщик и его спутники двинулись в город по тропе вдоль обрывистого берега, Бирн неожиданно сказал. «Очень необычный случай». «Да», — согласился отец Браун. «Возможно, это вовсе не наше дело, но хотелось бы кое-что обсудить с вами. Давайте немного постоим здесь». После недолгого раздумья журналист согласился. «Значит, вы уже подозревали Хорна, когда сказали, что еще не каждый рассказал все, что знает?» Поинтересовался он. Нет. Говоря так, я имел в виду неправдоподобно молчаливого мистера Поттера, секретаря преждевременно оплаканного Гидеона Уайза. Мне пришлось разговаривать с Поттером один единственный раз, задумчиво произнес Берн. Он производил впечатление сумасшедшего, но кто бы мог подумать, что это соучастник преступления? Поттер болтал какую-то чепуху о морозильнике. Да? «Естественно, я предполагал, что он догадывался о многом, однако никогда и не помышлял обвинить его в причастности к убийству», — возразил отец Браун. «Меня больше интересует, достаточно ли силен Гидеон Уайс, чтобы выбраться из пропасти?» «Как прикажете вас понимать?» — спросил удивленный репортер. «Разумеется, старик Уайс выбрался наверх, он же только сейчас стоял перед нами». Вместо ответа священник поинтересовался. «А каково ваше мнение о Хорне?» «Понимаете, его в сущности даже нельзя назвать преступником», — ответил Берн. «Да, Генри вовсе не похож ни на одного из убийц, которых я видел. А у меня, поверьте, имеется некоторый опыт». «А я, напротив, могу представить его лишь в подобном качестве», — спокойно произнес отец Браун. «В преступниках вы разбираетесь лучше». Но есть одна категория людей, о которой я знаю столько, сколько неизвестно ни вам, ни даже на Арсу. Я часто сталкиваюсь с ними, и до мелочей изучил их привычки. Другая категория людей? — повторил озадаченный журналист. Какая же именно? Кающиеся? — просто ответил отец Браун. Я не совсем понял. Вы хотите сказать, что не поверили в преступление Генри Хорна? Не в преступление. а в раскаянии, — поправил журналист и священник. Мне приходилось слышать множество признаний. Но сегодняшнее абсолютно не похоже на неподдельное искреннее. Оно чересчур романтично. Вспомните, как он говорил о клейме Кайны, прямо по книге. Поверьте мне, нынешние преступления слишком часты и прозаичны, чтобы быстро подыскивать им исторические параллели, пусть самые подходящие. «Да и зачем Хорн так усердствовал, заявляя, что не предаст своих товарищей? Ведь этим он уже выдал их». Отец Браун отвернулся от репортера и уставился в морскую даль. «И все же непонятно, куда вы клоните», — воскликнул Берн. «Стоит ли вокруг Хорна с какими-то подозрениями, если он прощён жертвой? Во всяком случае, он выпутался из дела об убийстве и теперь в полной безопасности». Отец Браун резко всем телом повернулся к собеседнику и в необъяснимом волнении схватил его за плащ. «Вот именно!» — воскликнул он. «Попробуйте уцепиться за это! Хорн в полной безопасности! Он вышел сухим из воды, но как раз поэтому в нем ключ ко всей загадке!» «Не понимаю», — тихо произнес совершенно сбитый с толку Берн. Хорн наверняка замешан в данном деле как раз потому, что выкрутился из него. Вот и все объяснение. И притом очень вразумительное, съязвил журналист. Некоторое время оба стояли и молча глядели на море. Потом отец Браун сказал с усмешкой: Тогда давайте вернемся к морозильнику. Первую ошибку вы допустили там, где ее и полагалось сделать большинству газетчиков и политиков. «А все потому, что вы давно внушили себе, В современном мире богачам нечего бояться, кроме социализма. Однако это злодеяние не имеет никакого отношения к социалистам. Они служили преступникам ширмой». «Да, но ведь убили сразу трех миллионеров», — запротестовал Бирн. «О, нет», — перебил его отец Браун звонким голосом. «В том-то все и дело. Убиты не трое миллионеров, а двое». Третий очень даже жив и притом навсегда избавился от грозившей ему опасности. Гэллоп и Стейн припугнули упрямого старомодного скрягу Уайза. Если тот не войдет в их синдикат, с ним разделаются, иными словами, заморозят. Отсюда и разговор о морозильнике. После некоторой паузы отец Браун продолжил. «В современном мире существует движение социалистов, имеющее своих сторонников и противников». Но почему-то наша пресса не замечает еще одного движения, не менее современного и мощного. Его цель — монополии и объединение всевозможных предприятий в Тресты. Это тоже своего рода революция, и она во многом похожа на любую другую. Стороны, сражающиеся в ней, не становятся даже перед убийством. Промышленные магнаты, словно средневековые владыки, заводят себе придворных... личную охрану, наемных убийц и платных агентов в стане противника. Генри Хорн был никем иным, как рядовым шпионом старика Уайза в среде социалистов, одном из неприятельских лагерей. Правда, в нашем случае его использовали как орудие для борьбы с другим врагом, конкурентами, попытавшимися разорить Уайза за несговорчивость. «И все же непонятно, как им могли воспользоваться», вмешался журналист. «И для чего?» «Неужели вы еще не догадались?» — Раздраженно воскликнул отец Браун. «Да ведь Хорн и Уайс обеспечили друг другу алиби!» Во взгляде Бирна еще чувствовалось сомнение, но на лице его начали появляться проблески догадки. «Именно это я подразумевал, говоря, что они замешаны в происшедшем, так как ловко выпутались из всего. На первый взгляд они совершенно не причастны к двум другим убийствам. Оба были на морском берегу». На самом же деле они, напротив, имеют прямое отношение к тем преступлениям, поскольку не могли участвовать в драме, которой вообще не было. Необычное алиби, и в этом его преимущество. Каждый поверит в искренность человека, сознающегося в убийстве или прощающего покушавшегося на его жизнь. И едва ли кому придет в голову, что никакого злодеяния на скалистом обрыве просто не было. И одному не в чем каяться, а другому нечего прощать. Их не было в ту ночь здесь, на берегу. Хорн той ночью задушил в роще старого Гэллопа, в то время как Уайс убил в римской бане коротышку Стейна. Интересно, вы по-прежнему верите, что Уайс выбирался из пропасти? Нет. Но рассказ Хорна просто великолепен, с сожалением произнес Бирн. Вся история казалась такой убедительной. Даже чересчур, чтобы в нее поверить. — сказал отец Браун, покачав головой. Как живо выглядели вскинувшиеся в лунном свете пенные брызги, превратившиеся затем в призрак, словно в сказке. На! Генри Хорн, конечно, негодяй-подлец, и но не забывайте, что он к тому же еще и поэт. Гилберт Кит Честертон «Призрак Гидеона Уайза» читал Вадим Чернобельский.